Жан-Батист Люли. Годы жизни. 1632-1687. Жан-Батист Люли. Выдающийся музыкант, композитор, дирижер, скрипач, клавесинист. Прошел жизненный и творческий путь, чрезвычайно своеобразный и во многом характерный для его времени. Тогда еще сильна была неограниченная королевская власть, но уже начавшееся экономическое и культурное восхождение буржуазии привело к тому, что из третьего сословия стали выходить не только властители дум, литературы и искусства, но и влиятельные фигуры чиновно-бюрократического аппарата. Жан Батист родился во Флоренции 28 ноября 1632 года. Родом из флорентийских крестьян, сын Мельника, Люли еще в детстве был увезен во Францию, ставшую для него второй родиной. Будучи сначала во служении у одной из знатных дам столицы, мальчик обратил на себя внимание блестящими музыкальными способностями. Обучившись игре на скрипке и достигнув поразительных успехов, он попал в придворный оркестр. Люли выдвинулся при дворе сначала как превосходный скрипач, затем как дирижер, балетмейстер, наконец, как сочинитель балетной, а позже – оперной музыки. В 1650-х годах он возглавил все музыкальные учреждения придворной службы как музыкальный супердинант и маэстро королевской фамилии. К тому же он был секретарем, приближенным и советчиком Людовика XIV, который пожаловал ему дворянство и содействовал в приобретении огромного состояния, Обладая незаурядным умом, сильной волей, организаторским талантом и честолюбием, Люли, с одной стороны, находился в зависимости от королевской власти, с другой же, сам оказывал большое влияние на музыкальную жизнь не только в Версале, Париже, но и всей Франции. Как исполнитель, Люли стал основателем французской скрипичной и дирижерской школы. О его игре сохранились восторженные отзывы нескольких выдающихся современников. Его исполнение отличалось легкостью, изяществом и в то же время чрезвычайно четким энергичным ритмом, которого он придерживался неизменно при интерпретации произведений самого различного эмоционального строя и фактуры. Но и наибольшее влияние на дальнейшее развитие французской школы исполнения оказала Люли в качестве дирижера притом в особенности дирижера оперного. Здесь он не знал себе равных. Собственно, оперное творчество Люли развернулось в последние 15-летия его жизни, в 70-х и 80-х годах. За это время он создал 15 опер. Среди них широкую известность приобрели Тезей 1675, Атис 1677, Персей 1682, Роланд, 1685 и в особенности «Армида» 1686. -й. Опера «Люли» возникла под влиянием классицистского театра, XVII века связана была с ним теснейшими узами, усвоила во многом его стиль и драматургию. Это было большое этическое искусство героического плана, искусство больших страстей, трагических конфликтов. Уже сами названия опер говорят о том, что за исключением условно-египетской езиды они написаны на сюжеты из античной мифологии и отчасти лишь из средневекового рыцарского эпоса. В этом смысле они созвучны трагедиям Корнели и Рассина или живописи Пуссена. Либретистом большинства опер-люли был один из видных драматургов классицистского направления Филипп Кина. Кино любовная страсть, стремление к личному счастью, приходит в столкновение с велениями долга, и верх берут эти последние. Фабула связана обычно с войной, защитой отечества, подвигами полководцев, Персей, с единоборством героя против неумолимого рока, с конфликтом злых чар и добродетели, Армида, с мотивами возмездия, Тезей, самопожертвование Альцеста. Действующие лица принадлежат К противоборствующим лагерям и сами переживают трагические столкновения чувств и помыслов. Действующие лица обрисованы были красиво эффектно, но образы их не только оставались схематичными, но особенно в лирических сценах приобретали слащавость. Героика уходила куда-то мимо, ее поглощала куртуазность. Не случайно Вольтер в памфлете «Храм хорошего вкуса» устами Буало обозвала кино дамским угодником. Люли, как композитор, находился под сильным воздействием классицистского театра его лучшей поры. Он, вероятно, видел слабости своего либретиста. И более того, стремился до некоторой степени преодолеть их своей музыкой, строгой и величавой. Опера Люли, или, как ее называли, лирическая трагедия, представляла собой монументальную, широко распланированную, но отлично уравновешенную композицию из пяти актов с прологом заключительным апофеозом и обычной драматической кульминацией к концу третьего действия. Люли хотел вернуть событиям и страстям, поступкам и характерам кино исчезавшее величие. Он пользовался для этого прежде всего средствами патетически приподнятой певучей декламации. Мелодически развивая ее интенционный строй, он создал свой декламационный речитатив, который составил главное музыкальное содержание его оперы. «Мой речитатив сделан для разговоров. Я хочу, чтобы он был совершенно ровным», — так говорил Люли. В этом смысле художественно-выразительное отношение между музыкой и поэтическим текстом во французской опере сложилось совершенно иное, чем у неаполитанских мастеров. Композитор стремился воссоздать в музыке пластическое движение стиха, один из самых совершенных образцов этого стиля, пятая сцена второго акта оперы «Армида». Либретто этой знаменитой лирической трагедии написано было кино, но сюжет одного из эпизодов эпической поэмы «Тарквата Тассо. Освобожденный Иерусалим». Действие происходит на Востоке в эпоху крестовых походов. Опера «Люли» состояла не из одних только речитативов. Встречаются в ней и закругленные ариозные номера, мелодические, родственные тогдашним, чувствительные, кокетливые или написанные в энергично-маршевых либо жемано-танцевальных ритмах ариме завершались декламационные сцены, монологи. Силен был Люли в ансамблях, особенно в характерных, порученных комическим персонажам, которые очень удавались ему. Немалое место занимали в лирической трагедии и хоры, пасторальные, военные, религиозно-обрядовые, фантастически сказочные и другие. Их роль, чаще всего в массовых сценах, была по преимуществу декоративной. Люли был блестящим для своего времени мастером оперного оркестра, не только искусно сопровождавшего певцов, но и рисовавшего разнообразные поэтически живописные картины. Автор Армиды видоизменял, дифференцировал тембровые краски применительно к театрально-сценическим эффектам и положениям. Особенно прославилась великолепно разработанная люли вступительной симфонии к опере, открывавшая действия, а потому и получившая название французской увертюры. До наших дней в театральном и концертном репертуаре сохранилась балетная музыка люли, и здесь его творчество было для французского искусства основополагающим. Оперный балет люли – это далеко не всегда дивертисмент. На него возлагалась нередко не только декоративная, но и драматическая задача, художественно-расчетливо сообразованная с ходом сценического действия. Отсюда танцы пасторально-идиллические в Альцесте, траурные в психии, комически-характерные в Изыде и различные другие. Французская балетная музыка Люли имела уже свою, по крайней мере, вековую традицию, но она внес в нее новую струю, бойкие и характерные мелодии, острые ритмы, оживленные темпы движений. В то время это явилось целой реформой балетной музыки. В общем, инструментальных номеров лирической трагедии было гораздо больше, чем в итальянской опере обычные по музыке они были выше и более гармонировали с действием происходившим на сцене скованные нормами и условностями придворного быта нравов эстетики люли все же оставался великим художником разночинцем сознававшим себя ровней самым знатным господам этим он заслужил себе ненависть среди придворной знати он не чужд был вольнодумства хотя и писал немало церковной музыки и во многом реформировал ее. Кроме Дворцовых, спектаклями своих опер он давал представление в городе, то есть для третьего сословия столицы, иногда бесплатно. Он с энтузиазмом и настойчивостью поднимал к высокому искусству талантливых людей из низов, каким был и сам. Воссоздавая в музыке тот строй чувств, манеру изъясняться – Даже те типы людей, какие зачастую встречались при дворе, Люли в комических эпизодах своих трагедий, например, в Ациссии и Галатеи, неожиданно обращал взоры к народному театру, его жанрам и интонациям. И это удавалось ему, ибо из-под пера его выходили не только оперы и церковное песнопение, но и застольные и уличные песенки. Его мелодии распевались на улицах, бренчались на инструментах. Многие из его напевов, впрочем, вели происхождение от уличных песенок. Его музыка, заимствованная частью от народа, к нему возвращалась. Не случайно младший современник Люли Лавьевиль свидетельствует, что одна любовная ария из опера «Амадис» распевалась всеми кухарками Франции. В знаменательное сотрудничество Люли с гениальным создателем французской реалистической комедии «Мольером», который часто включал в свои спектакли балетные номера, Помимо чисто балетной музыки, комические выходы костюмированных персонажей сопровождались пением рассказом. Господин де Порсаньяк, мещанин во дворянстве, мнимый больной, написаны были и ставились на сцене как комедии-балеты. Для них Люли, сам отличный актер, не раз выступавший на сцене, писал танцевальную и вокальную музыку. Итак... Создатель Персея и Армиды, не только музыкой своей благородной и величавой, подавлял или снимал прициозно галантные слабости кино, поднимая лирическую трагедию на уровень Рассина и Корнеля, а академический балет делал созвучным Мольеру. Он бывал порой шире и выше, чистого классицизма своей эпохи. Влияние Люли на дальнейшее развитие французской оперы было очень велико. Он не только стал ее основоположником, он создал национальную школу и в духе ее традиции воспитал многочисленных учеников.